Глава 32 вторая Кровать в дешевой гостинице была жесткой и неудобной. Роящиеся в голове мысли не давали спать. Ник чувствовал себя мошкой, угодившей в липкую паутину, мухой бьющейся об оконное стекло в отчаянной попытке выбраться на свободу. Казалось, он перепробовал возможные варианты. Даже снова наведался к Колдуэллу, который, как и все остальные... Забыла лицо Ника и его пусти изначально фальшивое имя. Правда, договориться насчет Чарльз владельцем дурмана он так и не смог. Условие колдуэлла осталось неизменным. Привести к нему Вейлу и Лейн Уайтхед, которая, как надеялся Ник, сейчас пила чай в родном городе и рассказывала тете о своих злоключениях. Лёжа на кровати, раздеваться он не стал, сомневаясь в чистоте простыней, Ник вынул из заднего кармана блокнот с листами-мимокардами. Нахлынула ностальгия по временам, когда он был инспектором. Серебристые листы были испещрены многочисленными пометками о делах, которые он расследовал. Ник не расставался с блокнотом, хотя тот уже распух от количества вставленных листов, он вел блокнот с самого первого дня в департаменте. Перелистывая страницы, Ник чувствовал странную горечь. Всему этому больше никогда не повторится, если выход он не найдет. Он бы занимался самобичеванием до самого утра, если бы не запись четырехмесячной давности, которая заставила его сердце забиться с утроенной силой. Ник резко сел на кровати, сжимая в руках блокнот и вчитываясь в проступающие под его пальцами слова. Фраза Роуз Финли породила целый вихрь воспоминаний. Эрик Финли был берсерком, а значит, потенциальным отступником. За такими, как он, трибунал следил особенно пристально. Каждый раз, когда в городе происходили кровавые убийства, в первую очередь думали на серийных маньяков, во вторую — на берсерков, не сумевших сдержать свою темную природу. Обычно отследить их было легко. Каждый раз, когда пробудившаяся в крови сверхъестественная звериная ярость брала над человеческой волей верх, вокруг берсерков появлялось облако Тены. Когда была сделана эта краткая запись, Ник распутывал дело, в котором жертвами стали три молодые девушки. Одинаковый почерк в каждом случае. Тело брошено на том же месте, где произошло убийство. Несколько ножевых ранений, от 5 до одиннадцати, явно совершенных в ярости, эмоциональной или же магической. Два тела обнаружили, когда с момента смерти прошло несколько дней, а потому Тена успела развеяться. Тут же, как всегда в таких случаях активизировался трибунал, и поручил Нику проверить всех берсерков по давно сформированному списку. Что он и сделал, навестив и сестру Эрика Финли ту самую Роуз. Правда, тогда расследование ни к чему его не привело. Но с третьей жертвой Нику повезло, если так можно сказать, о чьей-то смерти. Тело девушки нашли через пару часов после убийства. Это позволило ему сформировать из гущи Тен след, который привел его прямиком к дому убийцы. Тот спал, что было неудивительно, если учесть характерный для берсерков магический откат, но проснулся, как только Ник вошел в комнату, будто сработал некий сигнал тревоги. Заметив брызги крови на теле отступника, Ник выхватил револьвер. Завязалась драка, и Эрик Финли мгновенно вошел в состояние сверхъестественной ярости. Нику ничего не оставалось делать, как застрелить берсерка. Помедли он хоть немного и стал бы четвертой его жертвой. Неудивительно, что он забыл об этом деле. Успешном и одном из многих в его карьере. Расследования окончившиеся кончившейся неудачей запоминались куда сильнее, повисая на душе грузом вины. Удивительно другое. Почему информации по этому делу не было в архиве? Возможно, это безумие или же последняя надежда. Ник вцепился в эту ниточку, что было сил. Так, переживший кораблекрушение в открытом море, хватается за обломки, надеясь добраться до берега. Он вскочил с кровати, спешно накинул пальто, предусмотрительно сорвав с него нашивку младшего агента. Сейчас она ничем ему не поможет, но помешать может вполне. Портал зеркала перенес его к дому Роуз Финли. В два шага взлетев на крыльцо, Ник торопливо постучался. Дверь открыл заспанный и недовольный Верзила. В прошлое знакомство Ника с семейством Финли его тут не было. «Чего грохочешь?» — недовольно спросил он. «Мне нужна Роуз Финли». Верзила хмыкнул. «Мне тоже, и что? Если ее здесь нет, ищи в баре Кропски, раз так нужна». Последние слова он бормотал, уже закрывая дверь. Пожав плечами, Ник направился по указанному адресу, спросил дорогу у случайного прохожего и через несколько минут уже входил в бар. Обстановка здесь разительно отличалась от любимого агентами департамента Осковая. Дешевые деревянные стулья, липкие столы и барная стойка в потеках и крошках от сухарей. Едва войдя, Ник тут же увидел знакомое лицо. Роуз в царственной позе и гордом одиночестве — Восседала за барной стойкой. Ник подсел рядом, заказал бокал пива. Поздоровался с Роуз. Взгляд ее пьяно блуждал по его лицу. Смерть брата наложила на нее отпечаток. Она изрядно пополнела и подрастеряла былую привлекательность. Волосы висели немытыми прядями вдоль отекшего лица. И не скажешь, что с момента их встречи прошло четыре месяца. Кажется, что не меньше нескольких лет. Че надо?» подозрительно спросила Роуз, старательно выговаривая слова. Впервые Ник был рад, что его никто не помнит. Даже фальшивое имя придумывать не пришлось. «Я Ник. Я старый друг Эрика». «Эрик», — Роуз всхлипнула, в глазах задрожали слезы. «Я давно его не видел. Приехал из Лайгрова и узнал... соболезную вашей утрате». Она шумно разрыдалась, но тут же резко, как по команде, пришла в себя. «Купишь виски?» Ник подал знак бармену, скучающей тощей девице с рыжими волосами. Повернулся к Роуз и мягко попросил «Расскажите, что с ним случилось?» Он медленно пил пиво, слушая бессвязную речь Роуз, искаженную версию реальных событий, в которой Ник был каким-то ублюдком из департамента, который пристрелил Эричку, как какую-то псину. «Нет, Роуз Финли не стала бы мстить, не хватило бы духу. Да и ей, Ник чувствовал это нутром, гены одного из родителей, формирующие дар Берсерка, не перешли. Все, что она могла, это оплакивать брата день за днем, так, как она это умела. Стрелки часов отсчитывали минуту за минутой, и Ник все отчетливее понимал, что напрасно теряет время. Что напрасно цепляется за соломинку, которая на поверку оказалась лишь игрой света. Он думал так ровно до того момента, пока в едва связанном потоке слов, перемешанных со слезами, не промелькнуло знакомое имя. Имя, камертоном ударившее по натянутым струнам, острым лезвием вонзившееся не в грудь, а в спину. «Это могло быть просто совпадением, это должно быть просто совпадением, но что-то подсказывало Нику, совпадением это не было». Он уточнил и, получив исчерпывающий ответ, резко поднялся. Кинул деньги на стойку и, не сказав растерявшийся Роуз ни слова, вышел в темноту. Постучавшись в дверь знакомого дома, с равнодушием посмотрел очередной спектакль, когда его снова не признали. «Ты и Эрик Финли!» — бросил Ник, прерывая ее на полусловие. «Старший инспектор департамента и берсерк-убийца?» Меган перестала разыгрывать сцену, Сдёрнула с шеи замерцавший белым амулет. Разумеется, никакое несредоточие белой магии фальшивка — фальшивка, один из важных атрибутов ее спектакля. Ник мог догадаться раньше, ведь целительницы оказались бессильны ему помочь. Белая магия подчас слабее черной, но кулон Меган от его проклятия и ее только ее одну избавил. Он должен был догадаться. Я ждала, когда ты придешь. Знала, что так не может продолжаться вечно, но надеялась, что это произойдет гораздо позже. Мэган отступила вглубь квартиры, пропуская Ника внутрь. Он мог заподозрить ловушку, но сейчас ему было все равно. Важнее стало узнать правду. «Почему, Мэг, такая изощренная месть за то, что я наказала озверевшего убийцу?» «Он не был убийцей!» — истерично выкрикнула она, сжимая руки в кулаки. «Тебе хочется в это верить», — Ник говорил с ней спокойно, как с диким зверем, которого нужно присмирить. «Потому что это правда. Его подставили. И когда истинный убийца убьет снова, новая смерть, как и смерть Эрика, будет только на твоей совести», — прошипела Меган. Ник покачал головой. Теперь стало ясно, почему Колдуэл готов был назвать ему имя заказчика Чар или описать его довольно-таки яркую внешность. Наверняка через своих людей он узнал, что Меган Броуди была старшим инспектором. «Этого слишком мало, чтобы отказаться от прибыльного дела. Интересно только, что отдала ему Мег взамен Чар, но достаточно для того, чтобы при случае сдать ее с потрохами. Вражда отступников и агентов департамента неискоренима». «До сих пор не могу в это поверить», — качая головой, сдавленно проговорил Ник. Все это время ты втиралась ко мне в доверие, втайне наслаждаясь тем, что вертишь мной, как кукольник-марионеткой. Разрушала мою жизнь по кирпичику, оставаясь в стороне, но при этом все контролируя. Вот зачем ты дала мне пропуск в архив, чтобы создать видимость поддержки и уверить меня в том, что нитей я не найду. И правда, как?» если ты собственноручно стерла информацию о деле Эрика Финли, рассчитывая, что я забуду о рядовом убийстве. «Видишь, что для тебя его смерть», — прошипела Мэг. «Рядовое убийство, не первое и не последнее. А для меня Эрик был всем. Одним выстрелом ты разрушил мою жизнь до основания, и я отплатила тебе той же монетой. Тебе кажется это безумным, но мне ник больше нечего терять». «Ты отобрал у меня самое дорогое!» «Берсерка, Меган, «Человека, Ник! Самого близкого в этом мире человека!» Она опустила плечи и будто постарела разом. Во взгляде появилась усталость и обреченность. Трезвое отражение взгляда Роуз Финли. «Когда мы познакомились, я не знала, кто он такой. Узнала случайно из списков трибунала». Но Эрик клялся мне, что подавил свою полубезумную магическую природу, поставив контроль во главу угла, что никогда в жизни не поддавался ярости. И я поверила, потому что видела это своими глазами. За все время, что мы были вместе, Эрик никогда на меня даже не накричал. Он словно заморозил свою ярость, приручил ее. Мы скрывали наши отношения несколько лет. Это было унизительно для Эрика, я знаю». но он понимал, что иначе мне не построить карьеры и понимал, как это важно для меня. А потом эти убийства... Ты все разрушил. Ты разрушил мою жизнь. Из-за тебя... Из-за тебя я потеряла своего ребенка. Нашего ребенка. Все, что у меня осталось от Эрика. Ник молчал, ошеломленный, но Меган, в отличие от него, было что сказать. «Я хотела видеть, как ты страдаешь», — процедила она. «Поначалу я хотела тебя уничтожить. Это было бы несложно. Но потом поняла. За то, что ты сделал, просто убить тебя будет недостаточно. Разрушить твою жизнь так, как ты разрушил мою, и заставить тебя мучиться этим осознанием. Вот что мне было нужно. Ради этого заклятия я отдала все. Сначала ты уничтожила мой дар». а потом, войдя во вкус, стерла меня из памяти людей. «Не войдя во вкус», — жестко бросила Меган. «Таков и был план. Я хотела, чтобы ты навеки остался всеми забытым, вечно скитался по свету одиночкой, без права на любовь и семью. А когда ты окончательно возненавидел бы собственную жизнь, убил бы себя сам», — усмехнулся Ник, «а твои руки при этом остались бы незапятнанными». «В отличие от твоих». Ледяное молчание, стеной вставшее между ними, колола виски. «И что же ты сделаешь, Ник? Давай, уничтожь то, что немногое, что у меня осталось. Дам подсказку. Если убьешь меня, проклятие потеряет свою силу». «Я не убью тебя. Смерти ты не заслужила. Но ты хоть понимаешь, что тебя ждёт». Взгляд Мэган, брошенный на него, был пропитан горечью. «Мне уже ничего не страшно, потому что больше нечего терять». «Говорят, жизнь — великий дар, но скажи, так ли это?» «Я позволила тебе жить, так скажи мне, ты счастлив?» «Потеряв все, стоя на краю пропасти, когда позади тебя лишь разруха и пепел, ты счастлив, что по-прежнему жив?» Когда Ник шел сюда, уже зная имя возлюбленной Эрика, Они не хотели, чтобы кто-то знал, и я понимаю, почему, но Меган милая, действительно милая, не такая, как то чудовище, который убил моего Эричку. Его воображение рисовало совсем другую картину. Что Мэг набросится на него, как кошка, или выстрелит с порога, когда поймет, что он знает правду. Или будет все отрицать, или устроит новый фарс, в который он уже не поверит. Все, что угодно, любое развитие событий, но только не то, что происходило сейчас. Она была словно выжжена изнутри, лишена той силы, что побуждает сражаться снова и снова, плыть против течения, бороться. За что? Меган Броуди больше не за что было бороться». Мэг не сопротивлялась, когда Ник набрасывал на нее сети из парализующих чар. Лишь смотрела на него теплыми карими глазами, и от этого взгляда внутри все стыло и превращалось в лед. На то, чтобы найти филактерий, понадобилось несколько минут. Когда коробочка с вырезанными на ней рунами и чарами вперемешку с его волосами внутри сгорела от вспыхнувшего на ладони пламени, проклятие рассеялось. Ник понял это, наконец увидев облако Тены. Слишком разрушительным был его огонь. Прежде чем уйти, он снял с Меган Чары. «Я прошу тебя только об одном. Остановись. Месть никогда и никому не приносила облегчения. Я не знаю, действительно ли я убил невиновного. Я не знаю, сочтешь ли ты мой жест слабохарактерностью или не ненужной тебе жалостью или еще черт знает чем, но я не хочу ломать тебе жизнь больше, чем уже сломал». Не хочу губить твою карьеру. Ты стала отступницей, но и я, в попытке спасти свою шкуру от твоих чар, им стал. Ты совершила ошибку, но и я, возможно, ее совершил. Нам по-прежнему придется работать вместе, но я уже буду начеку. Если Ратридан вспомнит, что я говорил ему о своем проклятии, кто-то из его подчиненных начнет расследование. Я не буду ни помогать ему, ни мешать, целиком положусь на судьбу. Что тебе делать со всем этим, продолжать разрушать свою жизнь или попытаться на осколках и руинах прежней жизни построить новую, возможно, лучшую, а возможно и просто другую, решать тебе?» Ник ушел, аккуратно закрыв за собой дверь. Задрал голову, долго смотрел на звезды с высоты, глядящие на людей. Он не улыбался, время для улыбок еще не пришло. Слишком силен был шок от открывшейся ему правды. О многом нужно было подумать, многое принять. Как бы то ни было, Ник был рад избавиться от роли чужой марионетки. Когда он прошел полгорода, хотелось почувствовать на коже прохладный вечерний воздух, с ним связалась Клио, будто ознаменовав новый этап его жизни. Она была почти необъяснимо жива, даже если учесть его каждодневное столкновение с магией, давно переставшей быть чем-то необъяснимым. Но ее глаза украшала белая лента, а на плече сидела белая голубка. И только улыбка, светлая, и искрящаяся жизнью, осталась прежней. Клио обо всем ему рассказала. Ей придется остаться в пропасти, но... «Ничего, Ник, это не страшно». Он ей в ответ «Я буду тебе звонить». Ночь медленно сменялась рассветом, а в его голове... Еще долго звучали слова Клио, объединяющие их совсем не похожие истории. Каждый конец — это новое начало.